Глава, 15. Вечером с Алией мы так и не поговорили. Я увели по поводу расследования, а меня напоили травами и уложили спать. Всю ночь со мной просидел Анара и служанка. Если бы не отвар, точно не смогла бы уснуть под наблюдением. К утру их сменила ведьма, которая меня и разбудила. Насколько мне удалось выяснить, сегодня день жалоб граждан. и вашей задачей будет их выслушать, рассмотреть и принять определенные меры». Поведала мне важную информацию девушка, пока заплетала к волосы. Теперь-то я поняла, зачем Рэй отправил мне ту книгу. Немного неприятно было осознавать, что мне помогают, но в то же время я понимала факт наличия пробелов в некоторых знаниях. Мысленно поругала себя за то, что расслабилась — и начала читать тот роман вместо того, чтобы заниматься действительно полезными вещами. Девушка словно прочитала мои мысли. «Не стоит корить себя за то, что читали ту книгу», — мягко сказала она, наблюдая за моей реакцией в зеркало. «Неужели ты мысли читаешь?» — удивленно спросила я. «Не надо быть мыслищётом, у вас на лбу все написано». Ее улыбка была абсолютно беззлобной. Даже немного заботливой. «Скажи, что-нибудь удалось выяснить по поводу вчерашнего происшествия?» Решила сменить я тему. Мысль о том, что я могла сама заснуть в ванной, не давала мне покоя. В воду добавили успокаивающий эликсир. «Вот только в таких объемах. даже удивительно, что вы заснули в самой ванной, а не по пути к ней». Следы его применения скрыли, как только проверили, подействовал ли он. На столе возле вашей кровати оставили те самые травы для сна. Все должно было выглядеть, словно вы плохо спите, и случайно, перелив эликсира, уснули в ванной и утонули. Известие об этом огорчало. Ведь если бы у них все получилось именно так, как они задумали, это восприняли бы, скорее всего, как несчастный случай на отборе. И от этого стало еще тоскливее. Кольцо с каплей хорошо подходило под весь мой гардероб, словно Рэй заранее знал, что этот артефакт окажется у меня. Я сидела и разглядывала его весь разговор с девушкой. С этого момента я решила вообще больше никогда его не снимать, пока не придется вернуть. Первое, что бросилось в глаза, пока мы шли к приемному залу, это количество стражи. Теперь куда ни глянь, Везде стояли люди в доспехах, наблюдая за каждым из нас. В главном приемном зале собрались восемь девушек, несмотря на то, что леди Габриэла еще точно не уехала. Вероятно, решили приурочить ее уход к финалу сегодняшнего этапа. Каждый из нас по очереди выслушивала жалобы. Некоторые из них были совсем просты и, в принципе, вообще решились бы без посторонней помощи, если бы участники конфликта просто поговорили между собой. На подобные вопросы Луиза отвечала весьма высокомерно. Остальные все таки пытались проявить тактичность. И мой случай оказался не исключением. «Леди, мы пришли с просьбой решить земельный вопрос. Моему соседу, господину Бону, после смерти его батюшки в наследство досталось поместье. Ранее разделение между нами было лишь устное, но он решил соорудить достаточно большой и крепкий забор. И мало того, что он отхватил знатный кусок моей земли, так он еще и дважды превышает допустимое значение, из-за чего мои молодые деревца затенены основную часть дня. И забор находится на предельно близком от них расстоянии, вследствие чего им просто некуда расти. Я прошу разрешения на его снос». «Смею заметить, леди», — вмешался второй мужчина. «Я делал ограждение строго по документам, в которых четко обозначены границы. Отец по доброте душевной не строил там забор исключительно из чувства жалости, ведь наш сосед, господин Цеус, живет только за счет своих деревьев. Однако с каждым годом он все ближе и ближе подбирался к нашей территории. Тем самым и вышла ситуация с маленьким расстоянием между деревьями и забором. В действительности господин Цеус просто хочет больше земли, а потому готов на любые ухищрения. Ради ее получения. Уверяю вас, если я сдвину забор хоть немного ближе к поместью, он вновь придёт с о том, что он мешает его деревьям расти. Какова надобность была в строительстве настолько высокого забора? Спросила я второго мужчину. Чтобы исключить возможность проникновения на мою землю с их территории. Немного замявшись, произнес Бон. Неужели вы обвиняете меня в воровстве?» — воскликнул первый мужчина. «Я обвиняю вашего сына в воровстве чести моей дочери». «Прошу вас прекратить пререкания». Сдержанно остановила их я. «Господин Цеус, забор придется снести или понизить до допустимого максимума. Господин Бон, если ограда документальна на своем месте, то ваши деревья находятся к ней недопустимо близко. Что касается ваших детей, то... Если объективных причин для запрета общения между ними нет, то почему бы молодым людям не дать право самим решить? Тем более, если вы утверждаете, что честь вашей дочери украдена, это едва ли не единственный выход? Я старалась рассуждать объективно с точки зрения обеих позиций и очень на это надеялась. До конца мероприятия мне пришлось решить еще пару жалоб. Но, как мне показалось, после прошлого моего решения — Меня уже особо не слушали. В расстроенных чувствах я вернулась в свою комнату. Обед мы пропустили. До ужина было еще много времени. И Аллея распорядилась подать мне легкий перекус. Но из-за переживания о результатах мне и кусок в горло не лез. «Если вы не будете есть, у вас не будет сил, чтобы участвовать в испытаниях», строго сказала девушка, увидев по возвращению, что я так и не притронулась к принесённой еде. Пока все это мало похоже на испытание, если честно. Призналась я и решила хотя бы для вида что-нибудь съесть. «Это пока вас много», — улыбнулась девушка. «Значит, ты знаешь, что будет дальше?» Почему-то я была уверена, что даже если она знает, то не расскажет. «Отчасти. Но какой прок вам от информации о том, что будет в финале, если вы вдруг покинете нас на этом этапе?» хитро улыбнулась девушка и села на диван мне говорили что я буду жить теперь в другой комнате но мы вернулись сюда там не успели еще все подготовить нанесение защитных контуров дело долгое и требует высокой концентрации значит у меня будет защита не только физическая но и магическая девушка кивнула это обнадеживало ведь Правильно настроенная защита не пропускала даже тех, кто просто подумает плохо в мою сторону. Хотя я сомневалась, что уровень будет настолько велик. В конце концов, для подобного заклинания нужны редкие, дорогостоящие ингредиенты.